Глава вторая. Человек спит. В 11 часов в Мегре, после краткой встречи со следователем Камильо, еще не отошедшим от недавнего беспокойства, прибыл Вотей. Погода была серая, мостовая грязная, небо цеплялось за скаты крыши. Вдоль набережной по пути следования комиссара выстроились богатенькие обиталища, тогда как на другом берегу уже начинались украшения пригорода, заводы, пустыри, грузовые пристани со сваленным в куче разнообразным добром, а между этими двумя декорациями Свинцово-серая масса сены, распоротая снованием буксиров. Заметить ситангет было совсем нетрудно, даже на расстоянии поскольку дом возвышался в полном одиночестве посреди пустыши, где чего только не валяло — сбитые кирпичи, старые автопокрышки, картон вперемешку с битумом и даже рельсы железной дороги. Этакая двухэтажная конструкция, выкрашенная ядовито-красным, с террасой из трех столиков — и традиционного тента над ними, и прямо по тенту слова «Вина, закуски». Сразу же бросались в глаза грузчики, должно быть, разгружавшие цемент. Они были белые с ног до головы. На пороге, при входе они пожимали руку человека в синем фартуке, хозяина бистро, а потом, не торопясь, направлялись к барже у пристани. Выражение лица Мегре было усталым, глаза поблекли, но бессонная ночь тут была совсем ни при чем. Распускаться подобным образом стало его привычкой обмекать каждый раз после напряжения сил в яростном преследовании цели, и когда цель эта была уже под рукой. Нечто вроде тошнотворного уныния, на которое он больше не реагировал. Он заметил какой-то отель прямо напротив ситангет, проник к администратору, Мне бы хотелось комнату с окнами на набережную. На месяц? Он пожал плечами. Не было времени припираться. Насколько мне будет угодно. Криминальная полиция. У нас ничего свободного. Отлично. Дайте мне книгу учета. Э «Как бы это сказать, погодите, мне надо позвонить дежурному по этажу, убедиться, что восемнадцатый...» Кретин буркнул Мегре сквозь зубы. «Разумеется, комнату ему дали. Отель был роскошный. Гарсон спросил, поднести что-нибудь из багажа?» «Ничего у меня нет. Принеси-ка мне только бинокль». «Но, я не знаю, есть ли...» «Хватит. Бегом. И найди мне бинокль, где хочешь». И он, вздыхая, стащил с себя пальто, открыл окно, набил трубку. Менее чем через пять минут ему принесли бинокль в перламутровой оправе. «Это от самой управляющей, она бы вам рекомендовала, подойдет, исчезни!» Теперь он уже изучил фасад ситангет в мельчайших его деталях. Одно окно на втором этаже было открыто. Виднелась разобранная кровать с толстенной красной периной поперек, И гобеленовые тапочки на меху. Комната хозяина. Рядом другое окно, на сей раз закрытое. Потом третье окно, тоже открытое, И в его раме полная женщина в ночной кофте причесывалась. Хозяйка или служанка. Внизу кабачик вытирал свои столики. За одним из них сидел инспектор Дюфур перед стаканчиком красного вина. Оба человека разговаривали, это было очевидно. Еще дальше, у самого края каменной набережной, молодой белокурый человек в непромокаемом плаще и серой каскетке, казалось, наблюдал за разгрузкой баржи с цементом. Инспектор Жанвье, один из самых юных агентов криминальной полиции. В комнате Мегре у изголовья постели находился телефонный аппарат. Комиссар снял трубку. Алло, администраторская? Вам что-нибудь угодно? Соедините меня с Бестро, что на другом берегу называется Ситангетт. «Будет исполнено», — бросил недовольный голос. Это было долго. Из своего окна Мегре наконец увидел, как хозяин бросил тряпку и направился к двери. Потом в комнате зазвонил телефон. «Ответьте вашему номеру». «Алло, Сетангет? Позовите к аппарату клиента вашего заведения». «Да. Никакой ошибки. Он у вас всего один». И через окно он вновь увидел хозяина, растерянно обратившегося к Дюфуру, а тот, в свою очередь, вошел в дом. «Это ты?» «Вы, патрон?» «Я напротив. В отеле. Ты его можешь видеть со своего места». «Что поделывает наш человек?» «Он спит? Ты его видел?» «Только что я приложил ухо к двери. Слышу храп. Тогда я чуть приоткрыл дверь и увидел его. Он валяется, как охотничья собака, совсем одетый». «Ты уверен, что хозяин не предупредил его?» «Он слишком боится полиции. У него уже были неприятности прежде. Грозили отобрать патент». Теперь он смирный. Сколько выходов? Два. Главный вход и дверь во двор. Жанвье следит за ней со своего места. Никто на второй этаж не поднимался? Никто. И туда можно попасть, только пройдя мимо меня, так как лестница в самом бестро за стойкой. Неплохо. «Завтракай там, я тебе скоро позвоню и постарайся выглядеть приказчиком судовладельца». Мегре повесил трубку, подтащил кресло к открытому окну, замерз, сходил за пальто, накинул его на себя. «Закончили?» — спросила телефонистка отеля. «Закончил, да». «Вы мне пришлите пиво и простого табака?» «У нас нет табака. Что ж, значит, найдите». В три часа дня он все так же сидел на том же месте, бинокль на коленях, пустой стакан под рукой и сильный запах трубки в комнате, несмотря на открытое окно. Он уронил на пол утренние газеты, объявлявшие в соответствии с коммунике полиции, приговоренный к смерти, бежал из Санте. И Мегре продолжал время от времени пожимать плечами, перекладывать одну ногу на другую, потом в обратном порядке, в половине четвертого, Ему позвонили из Ситангет. «Новости?» — спросил он. «Нет, человек все еще спит». «Дальше». «Мне звонили с набережной Орфевр. Спросили, где вы находитесь. Похоже, следователю надо немедленно с вами поговорить». На сей раз Мегре не пожимал плечами, но бросил решительное слово, повесил трубку... Вызвал телефонистку, прокуратуру, мадемуазель, срочно. Он прекрасно знал, что собирался сказать ему месье Камелье.